Ты собираешь добрый урожай. Да ты, Михаил Алексеевич, прямо философ, усмехнулся Ведерников. А как же? Бог дал человеку разум, и если разум не нашел каких-то точек опоры, то в душе пустынно, как в покинутом доме. Михаил Алексеевич, молодец, Гриша, скинув лысую, лоснящуюся от пота голову, воскликнул Я часто прихожу к нему, чтобы призанять у него этого спокойствия и созерцательности. Силен дух его. — Зато ты силен телом, — чуть улыбнулся Кибальников. — Знаешь, Гриша, сколько у нашего Карлыча детей? — Трое. — Верно. И кажется, будет четвертый. — И за что Бог наказал меня на старости лет? — невесело рассмеялся Отс. Это хороший признак, Кристап Карлович. Значит, в молодости ты не растратил себя на пустяки из силы. А ведь и в самом деле, Гриша, я был сдержан в молодости. Порог разврата был чужд мне. А как вы пережили коллективизацию? Коснулась она вас или нет? Я частенько с тревогой думал, а уцелеют ли от этого урагана наши хуторяне? Пока, ты видишь, уцелели. На хуторах настоящего колхоза не организуешь... Все разбросаны, но все-таки остаться совсем в стороне от коллективизации было невозможно. Мы нашли наименьшее зло. Все мы хуторяне объединились в промыслово-кооперативную артель. В зимнее время производим сани, дуги, огловли. Это дает нам денежный заработок, а наши земельные участки снабжают нас хлебом, молоком и овощами. Мы не единолечники и фактически и юридические. «И это устраивает вас, Михаил Алексеевич?» — спросил Ведерников, когда Кибальников взял паузу. «Еще как. У нас короче, уже трехлетний стаж жизни в коллективе. Ты знаешь, Гриша, я часто с благодарностью вспоминаю этого хама и грубияна полковника Касьянова, который принудил нас идти в сельскую жизнь. В условиях города мы давно бы сгинули». Уцелеть на государственной службе белому офицеру так же трудно, как медведю, пролезть в огольное ушко. А тут мы живем. Советская власть довольна нами, а мы довольны ею. Я говорю без тени иронии. Обратив внимание, Гриша, как научился рассуждать Михаил Алексеевич, поглядывая то на Григория Ведерникова, то на Кибальникова, засмеялся Оц. Его трезвый ум... Заметили даже у нас в артели. Он избран от наших хуторян членом правления. Еще год, и мы увидим его во главе нашего промыслового кооперативного союза. Советская власть ценит умных знающих людей. Этого у нее не отнимешь. Вспомни, каким завлекательным оказался лозунг Ленина о привлечении военспецов к управлению Красной Армией. Бросилов-то клюнул именно на эту приманку. «Ты, Михаил Алексеевич, не вступил еще в большевистскую партию?» Перебивая отца, спросил Вегерников. Кибальников бросил на него испуганный взгляд. Шутит он или говорит всерьез, но понять этого не смог. Гость хмуро сощурился и смотрел на него с напряженным интересом. «Что ты, Гриша, какой же я большевик? Правда, происхождение мое бедняцкое. Мой отец имел в Саратове часовую мастерскую» и сам в ней работал, не разгибая спины. Я служил в царской армии, а потом был белым офицером. Неуверенно, с долей робкой растерянности, сказал Кибальников, подергивая себя за черную с проседью бородку. «А ты, Кристап Карлович, как думаешь на этот счет?» спросил Ведерников, обернувшись к отцу. «Как думаю?» — ты спросил от и замялся, Испытывая неловкость от пристального взгляда Ведерникова, «Думаю, так, пустой, ненужный этот разговор. Я хоть обнищавший, но все-таки барон. Я ведь, господа, не отц. Отсы это эстонцы. Я Оцбург, немец. Я признаю, что большевики победили, за ними сила и власть, но торжествовать по этому случаю я не хочу». Но и бороться ты перестал с ними, как бы неоходом ставил ведерников, и не свойственно ему ранее хидная улыбочка скривила губы. Вот смущенно посмотрел на Кибальникова, взгляд его вопрошал, что он этот приезжий друг от нас хочет.